Глава д в е н а д ц а т а Год сорок третий от Великого Раскола. Я перевела дух, возвращаясь в реальный мир. Мара рыдала в голос, захлебываясь слезами. На щеках у Калина я увидела мокрые следы. Уверена, они в ужасе от увиденного и теперь знают, какого человека пустили в дом. Я ждала страха, брезгливых взглядов. немедленного требования покинуть гостеприимный дом. Но Мара бросилась ко мне и обняла, почти повиснув на шее. Я испуганно вздрогнула. Я не знала, могла ли она видеть морок, но услышала-то, находясь внутри видения, точно достаточно. «Мне так жаль, е г и ш н о прорыдала Мара. «Так сильно жаль! Как ты смогла пройти через это?» Я... Трудно было подобрать слова. а а м р Люди по своей сути очень ведомые существа. Я поступила ужасно, уничтожив деревню. Где-то внутри меня живет настоящее зло». Мара отрицательно покачала головой, продолжая плакать. Калин откашлялся, но его голос все равно дрожал от сострадания. «Мы не думаем, что в тебе есть изначальное зло». Казалось, он тщательно подбирает слова. Мы очень сочувствуем твоему горю, Игишна. Ты не ужасный человек. Это была настоящая трагедия. Удивительно, что ты смогла справиться. Справиться? Я грустно усмехнулась. Я умерла в ту ночь. Я хожу, дышу и даже испытываю чувства. Но моя жизнь никогда не будет полной без Владана. Я знаю, что ты понимаешь меня, Калин. Я вижу, как ты глядишь вокруг, как внутри тебя живет тоска. и ты меняешься, и выглядишь живым только в те минуты, когда смотришь на Мару, когда вы вместе. Представь, если кто-то отберет ее у тебя. — Я бы этого не вынес. — Еле слышно прошептал он. — Тогда расскажите мне, что значит шанс вернуть его. С мольбой попросила я. Калин тяжело вздохнул и повернулся к Маре. У них опять была эта минута молчаливой беседы, и в конце концов, Его плечи устало поникли. Он сдался. «Расскажи ей», — сказал он м а р и а потом повернулся ко мне. «Но ты должна знать. Все не то, чем кажется. Большего поведать не в силах. Хотя и мы знаем далеко не все. О чем-то догадались, что-то подслушали. Но полной картины происходящего нет. Скорее всего, все обернется еще большей бедой, чем та, что уже случилась». Хотелось рассмеяться, что может быть большей бедой, но я не стала спорить, опасаясь того, что Калин изменит мнение. Я дернула Мару за рукав, хотя она и не нуждалась в моей помощи, чтобы дойти до стола. Мы сели на скамьи друг напротив друга. Калин же принялся возиться у печи. Плечи его были напряжены, и я видела, что он приготовился внимательно слушать рассказ подруги. Но к столу он так и не подошел. Наверное, ему просто невыносимо было сидеть без движения. Есть один обряд. Неспеша начала Мара. Мы знаем, что необходимо делать, и что якобы это вернет из мира Нави того, кто дорог. Но это обряд крови, и нет никого, кто мог бы сказать, что будет после и какова цена. Я никогда не слышала об обрядах на крови. Нахмурилась я. Звучит немного жутко. Калин лязгнул кочергой. «В Том том-то и дело», — зашептала Мара, повернув голову в сторону парня. «Это в о л ж б а которой раньше не было под солнцем, неведомая. Что будет, если ты ее применишь, мы не знаем. Это страшит нас. Вдруг нам совра сказали нам неправду об обряде, чтобы заманить тебя. Откуда вы узнали об обряде?» — осторожно спросила я. — Мы не можем говорить про это. Маре каждое слово давалось с трудом. Я видела, что она на грани того, чтобы нарушить данное кому-то обещание. Я испугалась за нее. — Хватит! — выпалила я. — Неважно. Я все равно хочу попробовать. Даже если это ловушка. — Думай, Егишна. Калин, казалось, был увлечен огнем в печи, но голос его прозвучал громко и ясно. «Ты не глупа. Догадаться несложно. Другое дело, что...» Он замолчал и задышал тяжело. Мара дернулась в его сторону, и он бросил притворяться, что занят делами, и сам подошел к столу. Калин осторожно положил ладонь на плечо Мары и о б о д р я ю щ е сжал. «Ну почему вы так долго молчали? Может, мы опоздали? Вдруг для обряда слишком поздно?» Я испуганно вскинула глаза на Калина. Такие вещи разве не лучше делать сразу после? Нет. Мара отрицательно мотнула головой. Ритуал необходимо провести в строго определенную ночь. И она вот-вот наступит. Впервые с тех пор, как ты появилась у нас на пороге. Ночь нового оборота, догадалась я. И тут же вспомнила рассказы бабки о временах, когда эта ночь носила совсем другое название. Велесова ночь. Ночь великого раскола и возрождения новой жизни. Ночь падения старых богов и одного молодого, чье имя сейчас под запретом. Имя, что шепчут лишь в проклятиях. В памяти всплыл предсмертный хрип мстислава. Я погасила чувство тревоги, поднявшееся в груди. Мне дела нет, если все они были правы насчет меня. Да, павшего бога заперли в мире Нави. и мой род отрекся от служения ему в ночь после великого раскола. Мы не двинулись на север вслед за теми, кто отправился в изгнание. Но люди все равно чуть что припоминали моей семье связь с Велесом. И если теперь мне нужно заключить договор с тем, что уничтожил весь мир, но может вернуть Владана, то так тому и быть. Боялась я лишь того, что изгнанный Бог не простит предательство моему роду. и ничего не получится. Ты же понимаешь, что нельзя доверять его слову. Предостерег Калин, будто он смог прочитать все мысли на моем лице. Результат обряда тебе, может, не понравится. Слова давались ему с трудом, а мне не хотелось мучить его лишний раз. Странно, что вы служите ему. Удивилась я, приподнимая ладонь и не давая ему договорить. но предостерегаете от службы меня. Мы служим не по своей воле, — яростно выпалил Калин. Давайте обсудим все это после обряда, — примирительно предложила я. Возможно, тогда вы сможете сказать больше. После обряда, возможно, ты больше никогда не захочешь видеть нас, — грустно пробормотала Мара. Я не верила, что такое возможно. Судя по всему, я останусь в живых, а Владан вернется из мира мертвых. «Большего нельзя желать. Их слова и предостережения просто не имели смысла. Что нужно делать?» Просила я, не обращая внимания на горестные вздохи Калина и виноватый вид Мары. «Пока будет хотя бы один шанс вновь увидеть Владана, я готова отправиться хоть в саму Навь, коли потребуется. Для начала Калину нужно вернуть назад твою кобылу», — отозвалась Мара. Он пристроил ее к кочевникам. что были неподалеку. В этот момент я поняла, что за год даже не поинтересовалась судьбой лошади, с которой меня связывала та самая ночь.